Глава 4. Странный скрижащущий звук послышался из коридора и буквально через мгновение тяжелые грубые шаги, затем шорох, какие-то непонятные перешептывания, мужские голоса, а следующую минуту в гостиную вошли двое здоровых высоких камбар мужчин. Они даже показались ли не похожими друг на друга, словно близнецы. Оба кучерявые, с вьющимися волосами, с длинными и крепкими руками, с неряшливо одетыми рубашками и потертыми синими джинсами, а сверху по пояс черные кожаной куртки. В руках они каждый держали по деревянному ящику наполненных. Лина тут же почувствовала запах, который невозможно было ни с чем спутать. Рыбы. Здорово. Громким голосом сказал один из мужчин, тот, что первый вошел в гостиную. Следующий за ним в ответ тоже что-то промямлил, но едва вразумительное. На мгновение они остановились, как вкопанные, и впились пристальным взглядом вала на Элину. «Да, у тебя хозяин, мы видим гости». Виктор молча кивнул головой. «Куда поставить добро?» Снова спросил мужчина, тот, что имел громкий и твердый голос. Виктор движением глаз указал на окно. Мужчины направились с ящиками к подоконнику, не проронив больше ни слова. Виктор в это время повернулся к гостям и сделал вид, что недавно пришедших людей будто и не было в помине. Те, в свою очередь, также молча направились к выходу. Взгляд Лины с любопытством остановился на ящиках, что занимали сейчас часть окна, и в которых, как заметила Лина, находилась вяленая рыба дорогих пород. Этот запах заполнил всю комнату и еще долго оставался в памяти Лины после того, как они покинули этот дом. Необычное ощущение произвел на Лину брат Алана. Вернувшись домой, она, казалось, еще какое-то время была отстраненной и задумчивой, что, кстати, не могло укрыться от внимательных глаз Алана. «Что-то не так?» – спросил Алан, не сводя глаз с Лины, словно пытаясь понять, о чем она думает по ее напряженному лицу. С тех пор, как мы вернулись от моего брата, ты не проронила ни слова. Тебе показалось, — ответила в задумчивости Лина. Хорошо, если так, иначе... Что иначе? Не понимая, что имеет в виду Алан, переспросила Лина. Это мой брат, Лина, понимаешь? Взгляд Алана показался девушке сейчас каким-то холодным, ледяным. Он словно пытался ее задавить этим взглядом и сказать тем самым, «Ты что-то имеешь против него?» Элине даже стало как-то не по себе, словно ее, как в детстве, застали за каким-то нелицеприятным занятием, после которого тут же последовало наказание. Аллан уехал по каким-то срочным делам, а Лина, стоя возле окна, задумалась. Она отчетливо услышала тяжелый мужской голос из телефона Аллана, который ей был незнаком в тот момент, когда Алан говорил с незнакомцем, и, как показалось Лине, этот разговор вызвал сильную тревогу у Аллана. Потому что во время разговора с этим человеком Аллан резко побледнел, а его глаза стали мертвыми, отчужденными, что ли. Одно точно, это не мог быть брат Аллана. Его голос она хорошо запомнила. Он почему-то до сих пор не выходил из головы у девушки. Еще сидя за столом у брата Аллана, Тот неожиданно позвал ее жениха на какой-то разговор. И разговор этот, как показалось Лине, был не для посторонних ушей, тем более для двух женщин, что молча сидели рядом с ними. Странное впечатление произвело на Лину семейство брата Аллана. С одной стороны, все время молчавшая, как пришибленная и вздрагивающая от каждого неожиданного звонка жена Виктора, но которая тут же умело надевала на себя приветливую маску, когда замечала на себе взгляд Лины с другой брат Алана Виктор, который тщательно пытался скрыть от ее ушей какие-то подозрительные дела между самими братьями. Подозрительными? Именно потому, что Лина в тот момент краем уха услышала несколько фраз из коридора при разговоре между братьями и услышала только потому, что они были сказаны громко в порыве отчаяния и негодования. «Ты все сделал как надо?» – услышала тогда голос Виктора Лина. «Да, думаю, проблем не будет» ответил утвердительно Алан. «Смотри, иначе ты знаешь, чем это может кончиться». И вот теперь снова незнакомый голос и снова какие-то скользкие тайны. Время пробило уже двенадцать ночи, а Алан до сих пор не возвращался. Лина начала тревожиться. Не случилось ли чего? Ведь Алан в таком состоянии бросился за руль и умчался, по сути, неизвестно куда и зачем». По крайней мере, ей он снова ничего не сказал, а только холодно обнял и вскользь поцеловал в щеку. В ожидании Алана девушка не заметила, как уснула прямо за столом напротив окна и проснулась лишь тогда, когда услышала шорох и тяжелые шаги. Девушка подняла голову и вскрикнула. «Алан!» Она в ужасе скочила с места. Девушка увидела, что одна рука Алана вся в крови. Именно это потрясло ее. Алан, с трудом передвигаясь, прошел в комнату и тяжело упал на стул возле Лины. Господи, что случилось? спросила Лина, не понимая, что происходит. Помоги мне! С трудом шевеля посиневшими, засохшими губами, произнес молодой человек. Ты весь в крови! Снимая окровавленный рукав с плеча, Алана сказала, тяжело вздохнув Лина. Нужно вызвать скорую помощь! — воскликнула Лина и хотела кинуться к телефону, но молодой человек тут же грубо схватил ее за руку и жестко остановил. — Нет, не делай этого. — Не понимаю, — тяжело покачав головой, сказала Лина и вопросительно уставилась на Алана. — Не спрашивай меня ни о чем. Возможно, я объясню все, но позже, — сказал мужчина, подумав мельком про себя, что до завтра у него еще будет время что-то придумать. Но только если это завтра наступит. Ведь он не знал, что может случиться в следующую минуту. Вся жизнь Алана сейчас была как на пороховой бочке, и он ощущал это всем своим нутром. Но иначе он не умел жить, а точнее уже не мог. Он от многого зависел, а точнее от многих. И это были люди, с кем шутки были плохи. А одно неправильно сказанное слово, тем более действие, могло грозить не просто расправой, а в прямом смысле этого слова – смертью. Но задумывался ли Аллан о том, какой разменной монетой во всем этом может быть Лина? По сути, девушка ничего не знала о странных и опасных делах Аллана. Это всего лишь была беззащитная, хрупкая девушка, в которую, как показалось поначалу Аллану, он влюбился. Но так ли это было на самом деле? Стал бы любящий человек рисковать жизнью того, кто ему на самом деле дорог, Ведь в глубине души Алан догадывался, чем все это в конечном итоге может закончиться для него. А значит, и для тех, кто находился с ним рядом. Стоила ли игра свеч? На данный момент Алан знал только одно – пока он жив, он хочет прожить эту жизнь сполна, с приключениями, с деньгами, ни в чем себе не отказывая. Испытать все то, что в полной мере может испытать человек до тех пор, пока он жив – наслаждаясь при этом всеми благами цивилизации, а иначе зачем это все? Ведь там, после смерти, ему уже будет ничего не нужно. А сейчас он пытался жить во всю полноту, и будь что будет, катись оно потом все к чертям, и только этим мыслям и чувствам, что уже давно закрепились у него в сознании, следовал неотъемлемо Аллан. Вот только Аллану и в голову не могло прийти, что Лина может что-то заподозрить. Тем более он и мысли не допускал, что девушка попытается в чем-то разобраться или предпринять попытку что-нибудь выяснить о том, чем он занимается.